«Что случилось?» Промямлил я и скривился от боли в челюсть «Меня ударили?» «Это точно», — ответил голос Берт. «Эхс подобрался сзади и по знаку капитана врезал тебе в челюсть. «Как ты?» «Голова кружится». «А так ничего». рука погладила меня по голове. «Кто тут?» — спросил я. «Это я» ответила Дженнифер ссорил. «Значит, ее тоже посадили на плот?» «О, Боже!» простонал я. «Простите меня!» «За что ты просишь прощения, капрал?» вмешался Берт. «Тут она в большей безопасности, чем на шлюпке». Я сел и огляделся. На плоту нас было трое. Я различил тени и два видимые на фоне белых бурунов. А где рэмкин Остался на судне. Приказ капитана. Он рассыпался в извинениях перед мисс Сорел, но сказал, что не может рисковать ее жизнью и оставить на борту Триколы, пока будут спускать его гичку. Обещал подобрать ее утром, когда рассветет. Нас подняла на гребень волны, и я увидел линию огней. «Это Трикола?» «Так точно, приятель?» — ответил Барк. Капитан приказал нам отплыть подальше чтобы судно не утащило нас с собой, когда пойдет на дно. Ветер отнес нас в сторону. Внезапно огни пропали и больше не появлялись. «Кажется, я слышал шум двигателей», — сказал я. «Это ветер, приятель», — возразил Берт. «Трикола затонула вместе с серебром. И я подумал, что он прав. Трикола пошла ко дну, и мы остались одни на просторах Баренцева моря. «Капитан обещал подобрать нас утром», — напомнила Дженнифер Сорелл. «Мы прижались друг к другу, пытаясь согреться. Берт начал петь. Мы пели все армейские песенки, которые знали, затем повторили наш скудный репертуар. Когда мы выдохлись, Дженнифер неожиданно запела арии зопер, богема, регалетта, тоска, Сивильский цирюльник, какие-то еще мне незнакомые». У нее был нежный мелодичный голос. Наконец, небо посветлело. Мы промокли и промерзли до костей. Нас окружали ревущие волны, и сверху нависали свинцовые тучи, обещая снегопад. Никаких следов шлюпок, стриколы, ничего, лишь холодный пронизывающий ветер. Глядя на мертвенно-бледное лицо Дженнифер, черные круги под ее глазами, я подумал о том, что ей пришлось пережить. И вот такая напасть. Лишь несколько часов назад она щебетала о скором возвращении в Англию. Она больше не пела. Я заметил в воде какой-то темный предмет. Наш плод сблизился с ним. Из воды на нас уставилось слово «трикола», выбитое на деревянном сиденье. Следующая волна унесла его прочь. Я видел эти скамейки на палубе триколы под мостиком, Вскоре к нашему плоту... Прибило весло, мы вытащили его из воды, весло одной из шлюпок Триковы. Каким-то чудом мои часы не остановились. В 940 встав на ноги, я заметил вдали корабль. Судя по всему, он должен был пройти в полумиле от нас. «Надо привлечь их внимание», — сказал Берт. «У тебя есть что-нибудь яркое, капрал?» Я покачал головой. На мне красный свитер», — заявила Дженнифер. «Если вы отвернетесь, я сниму его». «Нет», — возразил я. «Вы замерзнете». Дженнифер улыбнулась впервые за все утро. «Холоднее уже не будет», — ответила она. «Я согласна померзнуть, если потом нас напоят чем-нибудь горячим и уложат в постель». «Давайте, мисс, раздевайтесь», — воскликнул Берр. «Если этот корабль не подберет нас, мы погибли». Через минуту свитер как флаг развивался на весле. Мы поднимали его всякий раз, когда оказывались на гребне волны. Сначала нам казалось, что нас не заметили, но вскоре корабль маленький, корвет, повернул в нашу сторону, а через полчаса мы с Бертом лежали в лазарете, укутанные одеялами с бутылками горячей воды по бокам и с доброй порцией рома в желудке. Наутро к нам зашел командир лейтенант лет двадцати трех. От него я узнал, что из команды Триколы спаслись только мы трое. Радист успел сообщить о взрыве мины, и корвет Бравый получил приказ остаться на месте кораблекрушений, И хотя по волнам носились множество обломков, шлюпок с членами команды моряки не обнаружили. Слова командира потрясли меня. Я понял, что мои подозрения совершенно беспочвенны, а Хелси ни в чем не виноват. Ведь и третья шлюпка, шлюпка капитана Хелси, затонула, как и две другие. Санитар осмотрел мою челюсть, к счастью, не обнаружив никаких повреждений, кроме синяка. Для Берта пребывание на плоту не прошло бесследно. Он простудился и начал кашлять. Санитар оставил его в постели, а мне разрешил вставать. Я спросил о мисс Сорел. Санитар ответил, что она вполне здорова. Дыхание Берта становилось все более затрудненным, кашель усилился, росла температура. После ленча я попросил санитара показать мне каюту мисс Сорел. Он провел меня по коридору, показал дверь и вернулся в лазарет. Я постучал. «Войдите», — ответила она. Дженни сидела на койке в белом мужском свитере. На лице ее все еще лежала печать усталости, но она встретила меня радостной улыбкой, Мы долго говорили, хотя я и не помню о чем. По полудню мы догнали конвой. Берту становилось все хуже. Санитар опасался, что у него воспаление легких. И успокаивал Берта, говоря, что через пару дней мы будем в Англии, и он попадет в хороший госпиталь. Но утром, выйдя на палубу, я не увидел ни одного судна, а наш корвет спешил на север. Я спросил какого-то матроса, куда мы плывем. — В Исландию, — ответил тот, — нам приказали сопровождать два американских сухогруза из Рейт-Явик. Днем Дженнифер навестила Берта. Ее красный свежевыстиранный свитер осветил лазарет. Темные круги под глазами исчезли, на щеках появился слабый румянец. Следующая ночь оказалась для Берта самой тяжелой, а потом он быстро пошел на поправку. Когда мы приплыли в рейки Явик, он уже сидел на койке, непрерывно шутил и возмущался, что ему не дают ежедневную порцию рома, полагающегося матросу. Мы пробыли на Бравом почти три недели. Для меня это были самые счастливые дни за всю армейскую службу. Поскольку члены команды не болели, капитан Корвета оставил нас в лазаречь. Каждый день я виделся с Дженни. Говорили мы главным образом о море, Она говорила об «Айлен Мор» — 25-тонной яхте, на которой она плавала с братом, я, в свою очередь, о моих плаваниях из Фалмута во Францию и даже в Испанию.